— Я никогда не буду рисовать свинок за рулем. — Да, вы не будете, — подтвердил незнакомец тем же тоном, каким он тогда на холме Блис-Вюртбурга сказал. — Да, вы не хлипкий. — Лучше уж я тоже застрелюсь. Олд Шеттерхенд с вызовом откинул голову. — Не верите? — Вы меня еще не знаете, — заключил он пренебрежительно. — Да нет, я себя знаю. И вообще, мне еще надо мстить. Сомкнутые губы Олд Шиттерхенда образовали жесткую линию. Учитель Магер ударил меня однажды по лицу бамбуковой палкой и бил до тех пор, пока я не свалился на пол. А все за то, что я отказался держать друга во время порки. Пока я не свалился на пол. Если бы он, наш учитель, был сейчас здесь, Если бы сидел за этим столом, а может быть учитель стал таким, живет, так поступает, так, потому что такова атмосфера города. Католицизм, монастыри, монахи, священники, узкие извилистые улочки с влажными тенями, готические церкви, высокие серые стены, из которых на тебя лезут жуткие рожи. Все это вместе взятое влияет на человека с юности. В таком городе рождается зло, дети уже семи лет от роду исповедуются, тупоумные религиозные фанатики, тщеславные, горбатые от рождения, тайные убийцы, калеки, аскеты, растлители и художники. И такие люди, как учитель Магер, действительно, как вы сказали, подло со стороны господина Магера требовать, чтобы выдержали друга во время порки. «Я не сказал, что это подло». «Ладно, не сказали, но это так. Вполне возможно, этот город сделал господина Магера жестоким подлецом, некой машиной для наказания. И он отыгрывается на учениках за то, что город и жизнь скрутили и омрачили его душу. Сам он вовсе не виновен». «Вы так думаете?» — спросил потрясенный Олд Шеттерхенд. «Стой!» — в ужасе вскричал незнакомец. «Нет, нет, нет! Отомстите! Защищайтесь! Бейте его!» Бамбуковой палкой по лицу, пока он не свалится на пол. Испуганно наблюдал незнакомец за ол Шеттерхендом, и когда заметил, что рот его вновь образовал жесткую линию, рассмеялся и заключил убедительным тоном. — Пусть вас не смущает то, что я наговорил о городе. Это я просто так наговорил. Пустая болтовня. — Конечно, надо защищаться, схватить этого Магера за ухо и сказать «Господин Магер, вы подлец! Настоящий подлец! Вот вы кто!» Незнакомец поглядел на Олдшеттерхенда долгим пристальным взглядом, И когда тот, наконец, кивнул, кивнул ему в ответ. «У тебя нет математического мышления», — вырвался из гула непостижимых разговоров яростный голос художника. «Поставь циркуль иглой в пупок моей натуры, и увидишь, что все треугольники и четырехугольники, овалы и диагонали, являясь синтезом, математически точно примыкают к пупку». Тем самым, конечно... Классически верно и психологически полно изображен синтез чувств женщины, любви и всех вообще человеческих взаимоотношений. «Математически точно примыкают к пупку?» — говоришь ты. «Вот я тебя сейчас растолкую. У меня есть миллион. Процентная ставка. Не хотите ли рассчитаться? Я сдаю выручку», — прогнал его официант, — и сунул салфетку под мышку. «Сдайте старшему и мой долг. Это против наших правил. Так поверьте мне до завтра. Но мне нужны деньги. Понятное дело. Завтра вы получите в двойном размере». Официант сосчитал по пальцам. «На прошлой неделе вы обещали заплатить вдвое. В пятницу вдвое от двойного. Вчера опять вдвое. И нынче еще раз». Кто это сочтет? Обещанными удвоениями я жить не могу. Понятное дело. У меня трое детей и жена. Понятное дело. Он убежденно развел руками и ушел. А вам не следовало жениться. Не надо было удваиваться, тогда бы вы могли расширить кредит. Понятное дело. Чтобы с точки зрения математики дело обстоит так. У меня есть миллион. «Это что, проект архитектора?» — спросил Олд незнакомца. «Нет. Женская натура. Мрачнейшая трагедия современного человека, меблированная комната, громогласно заявил молодой господин, игравший в одиночестве в бильярд. Его грубошерстная пелерина держалась на одной только верхней пуговице, он откинул ее за плечи, точно узкую и длинную королевскую мантию. Некоторое время Олд с интересом присматривался к нему и, наконец, спросил, почему этот господин не снимает пелерины во время игры. Он играет так уже четыре месяца, каждый день, всю зиму. У него на брюках дыра. Дыра? Знаете, а все-таки я лучше сверну с дороги. Если когда-нибудь снова встречусь с господином Магером на Старом мосту, — Вот как? — переспросил незнакомец и посмотрел на Олд как на свою судьбу. — Да, он вечно торчит там, глядя на освещенный циферблат. В кафе Олд Шаттерхенд, испытывая неведуемую ранее отраду и подавляя изумление, понимал все, что говорил ему незнакомец. Теперь же, пробираясь по мокровому снегу домой, он ничего не понимал из их разговора. Как не напрягал он свой мозг, в одиночку он не умел думать. Это показалось ему странным и непонятным. Атмосфера кафе тяжким бременем давила ему на плечи, как бывало прежде в школьные годы, трудные домашние задачи, которые он не мог решить, и подавал утром после бессонной ночи господину Магеру нерешенными, за что и получал насмешки и побои. Несмотря на неминуемые унижения, Из-за необразованности он твердо знал, что вновь и вновь будет возвращаться в кафе с той же неотвратимостью, с какой ночь следует за днем. Он словно кончиками нервов ощущал то неведомое, что отделяло невежественного провинциала от постоянного посетителя. И в надежде одолеть это неведомое силой своих мускулов, он захотел тотчас вернуться, броситься на него, сбить с ног, «Измолотить кулаками». Но тут он почувствовал сомнение в своих способностях. «Я глуп. Я ничтожество. Учитель Магер месяцами не вызывал меня к доске и всему классу говорил, что из меня ровно ничего не выйдет. А механик Трит колотил меня без конца. И отец, что ни день, колотил. У бредного капитана в сто раз больше воли, чем у меня». И всегда-то все были сильнее меня, и всех уважали больше. Всегда и везде я был на задворках. Как-то я посмел возомнить, что из хлипкого, презираемого, избитого и нелепого мальчугана может получиться художник. Комок застрял у него в горле, но глаза были сухими. Он остановился перед какой-то витриной с картинами и уставился, ничего не видя, На большое полотно в центре, изображавшее снятие с креста. Но вдруг заинтересовался, подался вперед и потянул стоящего рядом господина за рукав. Левая нога длинновата. Видите? Техника рисунка страдает. И на запотевшем стекле тут же набросал пальцем голень, колено и кру. Вот как должно быть. Так Вы художник. Вам лучше знать. Теперь я вижу ошибку. Не правда ли? Олд Шеттерхенд осторожно выпрямился, чтобы проверить, выше ли он этого господина. Господин был ниже. Облегченно вздохнув, Олд Шеттерхенд зашагал дальше, посмотрел первой встречной важной даме прямо в глаза, снял шляпу и склонился в низком поклоне. Его глаза блестели. Он вовсе не знал этой дамы а та остановилась и вопросительно оглянулась на бледного молодого человека, пробежавшего мимо нее, сжав кулаки. Олд Шеттерхенд решил тотчас засесть за картину на конкурс Академии. Заданная тема — сказка. Холст в человеческий рост уже был натянут у него в коморке. Он вошел в коморку и отпрянул. Солдат в форме воздухоплавательных частей, сидя на его кровати, разглядывал обнажённые натуры, висящие по стенам. «Значит, то есть, значит, это всё ты нарисовал?» «Всё я. А ты? Ты стал солдатом?» «Да, значит, то есть добровольно записался в воздухоплавательный батальон», ответил король воздуха. «Но до сих пор ни одного шара не видел». «Ну, значит, что ты на это скажешь?» Весь этот месяц меня вообще не выпускали из казармы. Вот, значит, понимаешь, те, кто второй год служит, говорят, что взлететь никому не удается. Самое большее доверят канат подержать от привязанного шара величиной с бельевой бак. Вот, значит, свинство какое. Из-за эдакой ерунды не стоило записываться добровольно. Так, значит, теперь мне уже надо идти возвращаться в казарму а то на гауптвахту попаду. Он подлез под стол. Через две недели в воскресенье у меня увольнительное будет. Соколиный глаз, бледный капитан, писарь, все передают тебе поклон. Они в то воскресенье в Мюнхен приедут. Бредный капитан выступает на состязаниях в Нюрнберге. Тогда они, значит, заедут в Мюнхен и навестят тебя. Значит, и меня тоже. Кровь воздухоткнул в этюд, изображающий обнаженную девушку. «Они позволяют глядеть на себя вот так, без платья? Да. Значит, то есть с ума сойти. Такую картину и мне бы хотелось». Олд дал ему рисунок. «Значит, совсем голые. Да, значит, теперь мне надо поторапливаться. Прощай, значит, до воскресенья. Все соберутся у тебя. Я тоже приду». На столе лежало письмо от Францискуса Грюнвизлера. Грюнвизлер жаловался, что вынужден торчать в крошечной поповской дыре в этом лоре на майне у тетки, которая хоть поет и кормит, но денег не дает ни гроша. А ему позарез нужно в Мюнхен. Рисовать обнаженную натуру и изучать в галереях старых мастеров. Да, именно теперь, когда он начал большую композицию — который может закончить только с натурщицей. В этой дыре без революции натурщицы не добудешь. Ему здесь ни на шаг не продвинуться, он в полном отчаянии. Тетка с потрохами предалась попам. Один из их братьев по целым дням просиживает у нее, если она сама не сидит у них или в церкви. Ему даже во сне мерещится, лонзуры и рясы, шныряющие по теткиному саду. Все состояние она завещала монастырю. Он, Грюнвизлер, после смерти тетки получит всего шесть тысяч марок в облигациях. Но тогда ему эти деньги будут ни к чему. По-видимому, Грюнвизлер не сразу отправил письмо, так как там была еще приписка карандашом. Я взял предназначенные мне шесть тысяч марок в облигациях, лежавшие в ларце у тетушки. И теперь живу в постоянном страхе. Тетка, уверен я, обнаружив, что я натворил, донесет на меня. Прошу тебя настоятельно, посоветуй, как мне поступить. И пришли твою фотографию. Мне хочется видеть лицо друга. Твой друг навеки вечный, Францискус Глендвизлер. Верни мне письмо с обратной почтой. Последняя фраза была трижды подчеркнута. Гренвизлер делился с Олдшиттерхендом деньгами. Показал ему, что из синей и желтой краски получается зеленая. С бесконечным терпением помогал ему преодолевать технические трудности и дал возможность вырваться из прежней его жизни. Теперь Олдшиттерхенд вполне мог бы преуспеть, если бы ему хватало терпения. До глубины души, взволнованной событиями дня и письмом Грюнвизлера, Ол Шеттерхэнд написал ему длинное, бессвязное письмо, полное восторгов и любви, и в конце посоветовал. «Встань перед теткой с револьвером в руке, признайся ей во всем и скажи, если ты на меня донесешь, я покончу с собой у тебя на глазах». И тотчас снес письмо на почту. С таким чувством точно тело его стремится куда-то ввысь и растет, поспешил он назад в коморку, и начал писать картину на конкурс. Эскиз представлял собой мрачный темный закоулок, освещенный каким-то неестественным светом. Письмо Гринвизлера лежало на столе. Олд Шеттерхенд забыл вложить его в конверт. Стоя на перроне главного Мюнхенского вокзала, Олд Шеттерхенд глядел вдаль, где из голубой дымки черным червяком выползал Нюрнбергский поезд, в котором ехали разбойники. Подруга Олдшиттерхенда в белом, схваченном под грудью пикейном платье, не переставая смеялась, ей передалось волнение Олдшиттерхенда. У нее были японские раскосые глаза, огромный букет рос на груди, и звали ее Зофи Менхальт. Вспотевший локомотив наконец остановился и шипя выпустил пар. «Долой тиранов! Восьмичасовой день!» «Отдых! Республика!» — донеслось пение разбойников. «Ага!» — крикнул писарь, высунувшись из окна купе, а из-за его плеча тянулась рука бледного капитана с серебряным кубком. «Я получил тридцать седьмой — публика вокруг улыбалась. Нагруженные рюкзаками разбойники с гоготом и криками спрыгнули на перрон, но когда прекрасная дама с японскими глазами протянула им руку, умолкли. Они привезли с собой двух баршень, возлюбленную писаря, и Кэтхен Шлаух невесту бледного капитана. На ней была плоская, как крышка от корзинки шляпка, украшенная искусственными еловыми шишками. Возлюбленная писаря уложила трижды вокруг головы каштановые косы, глаза у нее были чуть-чуть на выгоде. Черт побери! Вот это вокзал! Соколиный глаз, задрав голову, таращился на стальные конструкции, и все, задрав головы, посмотрели наверх. На площади обе барышни кивнули друг другу, и каждая вытянула откуда-то мятую вуаль. «О, подождите, узнают в Версбурге, что вы эти тряпки надевали. Разбушуются, со света сживут», — рассердился бледный капитан и выпятил губы. «Эй, Кэтль, иди сюда», — позвал писарь, и повязал гремасничащий Фрейлен Шлаух вуаль на шляпку с шишками. А так, да, Кетль, теперь ты важная дама. Они хотят в королевскую пивную, надула губки возлюбленная писаря. А я перво-наперво хочу в универсальный магазин, и шляпные магазины хочу поглядеть, все шляпные магазины. Кинув из взгляд на Зофию Менхальт, она добавила, ведь я модистка? Они все еще стояли на площади. А где же королевская булошная? Отец вел мне обязательно ее поглядеть. Это все дело десятое, сказал бедный капитан невесте. Но вот что удивительно, люди здесь точно так же разгуливают, как в Вюрзбурге. А я-то думал, в Мюнхене все ходят в национальных костюмах. Ну, какие в горах носят. Эй, гляньте-ка, он на ту. Они же мешок из-под картофеля. Мимо них, мужским шагом выставив грудь, прошла та самая художница в сандалиях и в платье из мешковины. Длинная, ядовито-зеленая вуаль развивалась за ее спиной. Барышни захихикали, и все поглядели ей вслед. Гопля! В последнюю минуту сияющий Олдшеттерхенд выдернул из-под автомобиля красное облако. Барышням предоставили право первыми влезть морку Олд На стене висели две обнаженные натуры, мужская и женская. Барышни глядели то в окно, то в углы, то в пол, а уж с пола переводили взгляды вверх на разбойников, смущенно косившихся на обнаженную женщину. — Ну как, Лизель? — Ты не хуже? — спросил писарь в полной тишине. Мадистка возмущенно отвернулась, И, всхлипнув, полезла под стол. Зофия Менхальт поспешила за ней, а вслед за ними вылезла в дверь и Фрейлин Шлаух. И чего болтаешь? Помолчать не можешь. Знаешь ведь этих девчонок? Ого! Писерь явно был смущен. Бледный капитан, дружелюбно улыбнувшись, втянул губы. В жизни бы не поверил, что ты эдакой нарисовать можешь. Соколиный глаз подошел поближе и стала разглядывать ногу женщины. — Углем рисовал, да? — спросил красное облако. — И закрепил краску? — Да, я так и думал. Притихшие разбойники стояли возле обнаженной натуры. В дверях показалась Зофи Менхальт. А теперь вам придется выйти. Девушки хотят помыться. мадиска улыбаясь, утирала слезы. Разбойники дошли по коридору до окна и уселись в кружок на ступеньках, как сидели, бывало, в крепостном рву. — А почему ползучий змей не приехал? — спросил Олд Шаттерхенд. Ползучий змей? Милый мой, с ним знакомство водить больше нельзя. Подумай только, околачивается у четырехструйного фонтана. Понимаешь, кем он стал? Ох — Ох, — только и сказал пораженный Олд Шаттерхенд. Кто-то бегом взбежал по лестнице, толкнул две коморки и отпрянул оглушенный дружным визгом девушек. «Значит, то есть, лопля, значит, глупость какая!» кровь воздуха прошел по коридору в конец и поздоровался с разбойниками. Шею он вытянул, как всегда, вперед. Глубокая складка прорезала его лоб. «Так значит, сколько же этим гусыням еще надо времени?» «У меня увольнительное до двенадцати. Значит...» То есть сдохнуть можно, мыться среди бела дня. Что вы на это скажете? На улице Зофи Менхальд под руку с обеими барышнями прошла вперед. По другой стороне улицы шагали три рекрута. А теперь глядите, прошептал король воздуха и грозно взглянул на рекрутов. Те вдруг вытянулись и четко отбили шаг, не спуская глаз с короля воздуха. Он небрежно взял под козырек. У воздухоплавательного батальона была, оказывается, схожая с унтер-офицерской выпушка, и король воздуха до тех пор не спускал глаз со встречных рекрутов, пока они не отдавали ему честь. После обеда барышни пожелали выпить кофе. Олл повел разбойников в маленькое артистическое кафе. Фрейлин Шлаух снова повязала на шляпку вуаль. Входя, король воздуха в струнку вытянулся перед отказырнувшим лейтенантом и четко промаршировал мимо него в зал. Подбитые гвоздями собаки загормыхали по линолеуму. Бледные посетители испуганно вздрогнули. Толпой точно пришли в балаган, разбойники протиснулись между столиками и тихо уселись у окна, озадаченно разглядывая диковинных соседей. Тут не выдержала и улыбнулась Зофи Менхальт. В ответ разбойники разразились громовым хохотом. Посетители от удивления и возмущения повскакали с мест. Король воздуха угрожающе поглядел на разбойников, пригнулся касаясь подбородком стола, и указал на офицера, но тот, добродушно улыбаясь, спокойно продолжал читать газету. Любитель бильярда в болтающейся на спине пелерине слал разбойникам уничтожающие холодные взгляды. Модистка круглыми от удивления глазами разглядывала юную художницу, полулежа на мягкой скамье в накинутой на плечи попоне, та потягивала псент и курила, пуская дым через нос. Фрейлин Шлаух безмолвно подала крошечную мюнхенскую булочку бледному капитану, он удивленно покачал головой и презрительно положил ее обратно в корзиночку. «Я таких тридцать проглочу и не замечу» кафе вошел незнакомец. Пожал руку офицеру, перекинулся с ним несколькими словами и приблизился к столу разбойников. Он поклонился Олдшеттерхенду, и тот представил ему своих друзей. Барышни при этом встали. Незнакомец подсел к ним. А не мяв от удивления, глядели разбойники на белокурую девушку в свитере из верблюжьей шерсти и сандалиях на бос ногу, направляющуюся к художнице в попонии. Я сопровождал долговязый не менее двух метров ростом, худой, как спичка юноша, в коричневом и забивочной материи пальто. Длинное до полу оно держалось спереди на одной английской булавке. Долговязый шагал, высоко подняв плечи, по которым рассыпались локоны, а на носу у него красовались очки враговой оправе. Он апатично развалился на мягкой скамье рядом с королем воздуха. «Значит, то есть сдохнуть мне на этом месте, ведь у него на ноге, на мизинце колечко!» Долговязый медленно повернул голову и протянул, обутую в сандалию ногу, разбойникам, чтобы те могли рассмотреть кроваво-красный камень, верчиной с кофейную ложечку на его мизинце, а потом отвернулся и монотонно пробубнил пролетарии, после чего свернул себе сигарету. «Значит, то есть, чего это он сказал?» «Любовь не оскверняет». «Своё тело я вправе отдать, кому хочу», — возбужденно воскликнула белокурая девушка. «Мой отец дурак!» Долговязый откинул голову, и чересчур короткая верхняя губа его словно исчезла где-то под носом, обнажив всю десну. Он смеялся долго и беззвучно, только плечи его тихо вздрагивали». Из-под попоны вылезли две белые ангорские кошки и прыгнули на колени к модистке, громко вскрикнувшей от испуга. Господин в пеллине бросил на нее короткий взгляд, с интересом проследил, куда докатился бильярдный шар и, выпрямившись, строго сказал «Послушайте, здесь не зверинец!» Бледный капитан выпятил губы. «Значит, то есть, подожди, пусть только уйдет лейтенант». — Не знаю, что по этому поводу думаете вы, — обратился бледный капитан к незнакомцу, — но если люди тащат в пивную кошек, а потом пугают девиц, а эта скелетина еще кричит, что здесь, мол, не зверинец, то сами посудите, неужели такому нахалу морду не набить? И вообще, если у нас девица назовет отца дураком, ей не миновать оплеухи. «Значит, то есть подожди, пусть только уйдет лейтенант». Плечи долговязово вздрагивали. Он встал, высоко вздернул плечи и сбросил свое обивочное пальто. Подняв вверх ладони, точно от тюленья ласты, и извиваясь всем телом, он исполнил что-то вроде танца живота. Лицо его при этом оставалось серьезным. Разбойники подтолкнули друг другу локтями. Писарь побагровел. Глаза его чуть из орбит не вылезли от напряжения, он зажал рот кулаком, фыркнул и, не выдержав, громко расхохотался. Долговязый уселся на место.